Глава 43. Кира. Сметанка. Кира. Просыпаясь, ощутив сильные объятия. Голова раскалывается, меня сильно тошнит. Всё тело мокрое от пота. Постель тоже влажная, холодная и неприятная. Морщусь. Что? Смотрю по сторонам, не могу понять. Где я? Как где? У Маши? Хмыкает Боря. Ты кричала, плакала. Мы прибежали, думали, дракон в окно влетел или что похуже. Куда уж хуже. Мне вообще кажется, что моя жизнь сплошное зазеркалье. А поле? Вопросительно гляжу на Барса. Котенок. Какое поле, милое! Он берет мое лицо в ладони, нежно целует в губы. Детали сна быстро забываются. Но ключевое я запомнила. Мне нужно умереть, чтобы получить душу зверя. В сознании всплывают слова Марьяши. Ты киса! Белая! Неужели это было пророчество? Дрожу меня всю колотит. Ноги и руки ледяны, а в районе живота пылает жар. Дыхание рваное, легкие огнем горят. Кируся! мурчит Борис. Ну что такое моя девочка? Я вообще не могу понять, что происходит. Выйдите! барс выгоняет всех присутствующих мы остаемся наедине рассказывай о чем что видела во сне ее видела он нежно смотрит на меня потому что от меня она сбежала ты тоже видел котенка поднимая на мужчину благодарный взгляд боги а я думала что сошла с ума не сошла это душа подарок миэля я все думал в чем подвох пытался понять, А сегодня, когда явился дракон, наши души соединились, и я не нашел ребенка. Значит, она уже к тебе подселилась. Сглатываю. Боря смотрит на меня с улыбкой и воодушевлением. Неужели он не знает? И Марьяша, называя меня кисой, не в курсе, что для этого мне нужно. Нужно. Кира, ты в порядке? Все побелело. Не хочу лишний раз беспокоить Борю. Он и так с древним настрадался. Ещё и мои сны. Может, это вообще неправда и реально лишь сон. Хотя, если мыслить логически, то все сходится. И просто так отмахнуться от произошедшего не смогу. Но если я расскажу, мой барс точно взбесится, и их отношения с Миэлем станут хуже. А если я помешаю их полному воссоединению? Точно. Сначала почву прощупаю. «Ты и Миэль. Теперь одно целое?» Тихо спрашиваю. «Не знаю. Обращение прошло сложно. Вздыхает Барс. Моё тело пока не может вместить его силу. Нужно тренироваться, да и методы у него, скажу тебе. В любом случае, я рад, что с душой он не обманул, и никаких подводных камней нет». «Есть». Поджимая губы, понимая, что не могу позволить себе еще сильнее расшатать нервы Бори. Он борется с собой, пытается выиграть в неравной борьбе за собственное тело. И тут я еще со своей бедой. Разберусь с этим сама. Думаю, мне пора приступить к созданию сыворотки. Меняю тему. Времени мало. Кадир может напасть в любой момент. «А что с душой? Она что-то сказала?» Спрашивает Боря. «Когда мы увидим твоего прекрасного зверя?» Ничего не сказала, просто мурчала. Пожимая плечами. «Мне так не хочется врать!» Я всеми силами пытаюсь лавировать, чтобы не забраться. Прости, Боря, но так и лучше для тебя. Странно. Либо я забыла. Криво усмехаюсь. Схожу в душ, потом приступлю к работе. Без сыворотки он всех нас выпотрошит. Борис хмыкает. Пойду к Тиму. Ему получше. Рана начала немного затягиваться, но повязку нужно менять. Иди. Остаюсь наедине со своими мыслями. Они стальным тараном пытаются пробить мой самоконтроль. Но я в первую очередь ученый, поэтому окатываю себя ледяной водой и силой воли вышвыриваю из головы все лишнее. Выхожу из душа, вытираюсь, прокручивая в голове все возможные формулы, где кровь Кадира сможет в нужной степени вступить в реакцию с химикатами. Одеваюсь, спускаюсь на первый этаж. «Ты в порядке?» Ко мне подбегает Мия. «Да, твердо говорю. Все хорошо». Мне нужно время и полная тишина, чтобы сосредоточиться. Пожалуйста. Конечно. Гляжу в окно. Боря что-то обсуждает с Саидом. Надеюсь, их дружба не закончится с победой над Кадиром. И котики с драконами смогут зарыть топор войны. Спускаюсь в подвал и приступаю к работе. За годы упорного труда я в совершенстве овладела техникой максимальной концентрации, И сейчас воздвигла бетонную стену между собой и моими терзаниями. Я потом с этим разберусь, а сейчас есть задачи важнее меня или моей боли. Впервые мне выпал шанс освободиться. И я использую его, даже если мне придется заплатить жизнью за это. Выхожу из лаборатории глубокой ночью. Нахожу у под поднос со остывшим ужином. Иду на кухню, там вижу Мию. Лисичка спит, облокотившись на стол. Подхожу, беру с соседнего стула шерстяной платок. Накрываю лисичку. Это она готовила мне еду, какое-то время смотрю на Мию. «Али…» – бормочет во сне. «Саид…» – ни одной мне грустно, она тоже пытается обуздать внутренних демонов, иду в спальню. Дни тянутся один за другим, как близнецы. Я начинаю работать с рассветом и заканчиваю глубокой ночью. И спустя пять дней мои усилия наконец-то вознаграждаются. Мне удается разработать нужную формулу. Все ингредиенты идеально подошли, ни один не уничтожил другой. Больше всего я переживала за кровь Кадира, ведь ее у меня было критически мало. И сыворотки удалось создать лишь на одну дозу. Права на ошибку у меня нет. Аккуратно сложив результат своего труда и шанс на освобождение в специальный контейнер, выхожу из подвала. Но в доме никого нет.